Глава 53. Самым сложным в продвижении к метблоку была транспортировка Ирона. В себя он не каравил, не плевался кровью и то радость. По крайней мере, именно так ситуацию описывал Дориан, и все понимали, что пытаться спасти его сущее безумие, но соглашались, что точно такое же безумие сидеть в ангаре и ждать Зену. Те, кто выживает в пекле, те, кто привыкли диктовать ему свои правила, просто нуждаются в движении и в борьбе, даже если эта борьба смысла не имеет. Осознание этого у большинства из них было в глазах, но вслух никто об этом не говорил, только Кирк подтрунивал глиста. Движение это жизнь. Вот и будешь двигаться своими булками вместе с нами, говорил он, посмеиваясь. Глист должен был лечь с ним рядом с одной из сумок, прикрывая тем самым и его, и Ирона, который осторожно уложили на подобие носилок. В действительности это была тележка для грузов. Это такая подставка на колёсах с одной большой ручкой. "Явно для меня", сказал Кирк, посмотрев на неё и усмехнулся. Тот факт, что тащить это именно ему даже не обсуждался. Просто иронно укладывали на бок на подстилку из поролона, накрывали полотном и на всякий случай привязывали к тележке, чтобы уж точно не бояться, что он соскользнёт в дороге на пол. Оставив в ангаре троих полностью вооружённых камней и всех бывших ястребов на случай атаки, они двинулись вглубь базы маленьким, но отчаянным отрядом. Карта была у Берга. Он шёл позади тележки, хромал, потому что нога снова сама собой проседала на каждом шагу, но уверенно комментировал каждый шаг, предупреждая о возможной опасности. На этот раз именно он был условным командиром и главным стратегом. Врата ангара, ведущие в коридор, он открыл кодом который был на диске и остался в его записях. Это ему сразу не понравилось. Как будто она не знает, что у нас есть эта информация, буркнул он, как только код сработал. Знает, но будет играть с нами как кошка с мышами, отвечал на это Дориан, но почему-то смотрел только вперёд. Шлем он надевать не стал, потому что ему надо было слишком много переговариваться, а главное контролировать состояние Ирона. Он даже одну перчатку с бластером отдал шефу, раз уж всё равно не может натянуть себе. Состояние Ирона начитал настолько тяжёлым, что постоянно проверял его пульс и дыхание. Подносил палец к его носу и успокаивался, улавливая лёгкое дыхание. Необходимость бороться за чью-то жизнь до Риана просто спасала. Он переставал бояться, сосредотачивался на том, что понимал, но не забывал давать команды камням в боевых костюмах. Те именно по его указаки меняли строй, прикрывая их от возможной опасности. Закрывали их от скрытые двери, ведущие в сторону, окружали, когда надо было пересечь какой-то зал, но ничего не происходило. Коды с флешки подходили ко всем дверям. Залы пустовали. Скрытые двери не открывались. Кажется, мы идём в ловушку, очень тихо сказал Берк шефу. Вижу, ответил тот, но ничего не добавил. У него на плече была сумка с зелёной меткой, но в силу этих сумок он не верил. Он, конечно, стал в ангаре под камерой и предупредил Зену, что они берут её ценную папочку с собой, не сообщая, где именно они будут её нести. Просто посоветовал ей не стрелять и дать им дойти до медблока. "Дай Дориону подлатать нашего человека, и мы обсудим обмен", говорил он камере, но в благоразумия Зены всё равно не верил, особенно сейчас, когда они шли по пустой базе с полностью отключённой системой безопасности. «Ну, или она так хочет Дориана, что готова устроить нам гуманитарный коридор», — подал голос Ярван. Он был в шлеме, и его голос доносился оттуда из динамика с легким хрустом, который не мешал понимать, но придавал его серьезному тону нелепые нотки. «Еще одно умное выражение от Виту?» — спросил у него Вильхар, напряженно рассматривающий металлические стены коридора. Его динамик работал без помех, и голос звучал так, будто шлема на нем и не было. Ха, отозвался Кирк, не пытаясь говорить тише обычного. Я боюсь представить, в каком контексте Виту использовал гуманитарный коридор. Ярван на это замечание замялся, отрицал что-то невнятное динамиком, заставляя большую часть отряда коротко нервно хохотнуть. Но напряжение это уже не снимало, только усиливало его. И даже Кирк хмурился, не веря в такую удачу. Сейчас придём туда, а она нас там запрёт и Дориана потребует. Вот жопа будет, шепял он, грузно шагая вперёд. Главное не живым, уже не таясь от остальных, сказал Дориан на ходу, склоняясь над Ироном, чтобы проверить его дыхание и пульс на шее. Не пиздите тут о таком, тут камеры повсюду, прошептал на них Берк, листая свои записи. Их не видно, но информация о них была Он хлопнул блокнотом, хотел жестом указать на боковую дверь, мимо которой они должны скоро пройти, но та неожиданно открылась и ничего не произошло. Просто ещё одна дверь в стене коридора. По команде Дориа на шестеро камней, что обычно их прикрывали, с сумкой на перевес, двинулись вперёд, отделившись от отряда, и коридор внезапно захлопнулся. Сверху прямо перед носом у Дориа на рухнула стена, закрывающая от них тех шестерох. Твою мать! Выдохнул Кирк, хватая Дориана за плечо и оттаскивая от стены подальше. «Она чё, так может?» «Она и не так может», — неожиданно хладнокровно ответил Дориан. «И что теперь?» — спросил Вильхар, стоя спиной к тележке и на всякий случай осматриваясь по сторонам, держа на готове бластер. Ответить ему никто не успел ни серьезно, ни грубо, потому что перегородка, рухнувшая в коридоре, снова начала подниматься. Боковая дверь была закрыта, в коридоре мерцал свет. Стоял запах гари, смешавший в себе жжёную резину и обугленную плоть. Но шести рых бойцов не было. Не было больше основной мобильной защиты. Она исчезла, словно её никогда и не было. Но это никак не могло изменить того факта, что они не могут уже не вернуться назад, не изменить маршрут. Прямо сейчас у них путь только вперёд, туда, где только что исчезла шестеро хорошо защищённых и вооружённых мужчин. Да блядь сказал Кирки и шагнул первым, покатив за собой тележку, колёса которой скрипнули один раз, потому что дальнейшее их ворчание утонуло в звуки шагов тех, кто глядя по сторонам и друг на друга, шагали с ним в страшную игру, где больше всего пугал тот факт, что одна из трёх сумок пропала вместе с исчезнувшими бойцами.